Глава вторая Путешествие было кратким Заняв не более одного мгновения Плюс микросекунду в квадрате И бессобытийным, поскольку никаких фактов Нельзя вместить в такой тонюсенький ломтик длительности Поэтому после перехода, о котором нечего было сказать Кармеди увидел вокруг себя широкие площади И диковинные строения галактического центра Он просто стоял спокойно и смотрел. Принял к сведению, между прочим, что над головой у него три тусклых карликовых солнца. Заметил деревья, которые бормотали невнятные угрозы зеленоперым птицам. Заметил и другие вещи, которые не сумел запомнить из-за недостатка земных аналогий. «Ой-ой!» — вымолвил он наконец – Простите, не понял, переспросил посланец. Я сказал ой, ⁇ Ой-ой ⁇ О, а мне послышалось ⁇ Ой ⁇ Нет, я сказал ой, ⁇ Ой-ой ⁇ Теперь понятно, сказал посланец, слегка раздраженно. Ну и как вам наш галактический центр? Впечатляет, признал Кармади. И я так считаю, небрежно заметил посланец. С таким расчетом его и строили Правда, на мой взгляд, он почти ничем не отличается от любого другого галактического центра Архитектура, как видите, вы, наверное, примерно этого и ожидали Неоциклопическая, типичный административный стиль, лишенный каких-либо эстетических принципов Внешний вид должен производить впечатление на избирателей Что-то есть в этих плавающих в небе лестницах «Заметил Кармоди». «Сценично», — согласился посланец. «И эти громадные здания...» «Да, конструктор удачно применил сочетание вывертывающихся кривых с исчезающими точками», — сказал посланец тоном знатока. «А также использовал искривление времени, чтобы внушить благоговение». Довольно мило, по-моему. Кстати, вам, наверное, будет интересно узнать, что оформление вон той группы зданий целиком содрано на вашей планете с выставки «Дженерал Motors. Оно было признано выдающимся образчиком примитивного квазимодернизма. Причудливость и изнеженность — его основные черты. А эти вспыхивающие огни перед плавающим мультинебоскребом чистейшая галактическая барокко. Функциональности в них никакой. Кармоди никак не удавалось охватить все эти сооружения одним взглядом. Ему казалось, что пока он смотрит на одно, другие меняют форму. Он щурился и напрягал зрение, но здания продолжали таять и меняться. «Периферическая трансмутация», — пояснил посланец. «Здешние обитатели прям-таки ни перед чем не останавливаются». «Ну а где же я получу мой приз?» — спросил Кармоди. «Сюда направо», — сказал посланец, и повел его между двумя башенными фантазиями к маленькому прямоугольному домику, спрятавшемуся за перевернутым фонтаном. «Делом мы занимаемся здесь», — продолжал посланец. Последние исследования показали, что прямолинейная форма действует успокаивающе на синапсы многих организмов. Я горжусь этим зданием. Дело в том, что прямоугольник изобрел я». «Черт из два», — сказал Кармоди. «Мы знаем прямоугольники испокон веков. И кто же, по вашему мнению, принес вам самый первый?» — извительно спросил посланец. «Мне кажется, что тут нечего изобретать». «Как это нечего?» – переспросил посланец. «Это показывает, как мало вы знаете. Вы принимаете сложность за творческое самовыражение. Знаете ли вы, что природа никогда не создавала правильный прямоугольник? Квадрат – очевидная вещь, это ясно. И тому, кто не вникал в суть проблемы, может показаться, что прямоугольник вырастает из квадрата естественно. Нет и нет». «На самом деле эволюционное развитие квадрата приводит к кругу». Глаза посланца затуманились. Спокойным и отрешенным голосом он сказал. «Я всегда чувствовал, что возможно иное развитие идеи квадрата. Я рассматривал его так и сяк. Эта сводящая с ума тождественность ставила меня в тупик. Равные стороны, равные углы». «Некоторое время я экспериментировал с углами». Так появился первый параллелограмм, но я не считаю его большим достижением. Я изучал квадрат. Правильность приятно, но не сверх меры. Как же изменить это изнуряющее мозг однообразие, сохранив все же явственную периодичность? И однажды решение пришло ко мне. В какой-то внезапной вспышке озарения я понял, что нужно сделать — Менять длину параллельных сторон. Вот и все, что требовалось. Так просто и так трудно. Дрожа я попробовал. И когда это получилось, признаюсь, я сделался просто одержимым. Целыми днями и неделями я конструировал прямоугольники разного размера, разного вида, все Правильные и всеразличные. Поистине, я был рогом изобилия прямоугольников, то были потрясающие дни. Представляю себе, сказал Кармади, ну а позже, когда ваша работа была признана, это тоже было потрясающе. Но прошли столетия, прежде чем мои прямоугольники начали принимать всерьез. Это забавно, говорили мне Но когда новизна отойдет, что у вас останется? Останется несовершенный квадрат, больше ничего Я страдал от непонимания, но в конце концов мои взгляды победили На сегодняшний день в галактике имеется более 70 миллионов прямоугольных структур И каждая из них ведет происхождение от моего первоначального прямоугольника Ну и ну, вздохнул кармади. Так или иначе, но мы на месте, сказал посланец. Идите туда, направо, сообщите требуемые данные и получите приз. Спасибо, сказал кармади. Он вошел в комнату. В мгновение ока стальные ленты охватили его руки, ноги, талию и шею. Высокая мрачная личность с истребиным носом и шрамом на левой щеке уставилась на кармаде со странным выражением. Убийственное веселье сочеталось в нем с елейной печалью.